Мы всегда виноваты перед погибшими. Часть первая. Не бывало такой осени. Туманным сентябрьским утром 1967 года на дощатую, ртутно поблескивающую от росы платформу полустанка в горах Кузнецкого Алатау сошел одинокий пассажир. Поставив у ног чемоданчик, он с видимым удовольствием закурил, осмотрелся сразу за платформой подпруженная лавина заградительной стенкой вздымалась осыпь рыжая крошева базальта убегала круто вверх в росплыв тумана и потому казалась бесконечным угрожающим вагоны тут же укатили оставив металлический запах подгоревших тормозов и гаснущий звон контактного провода по другую сторону пути Открылись станционные постройки из кирпича и десятка-полтора крепких, крытых по-круглому на четыре ската, домов. За домами был простор. Белесая, вся в надолбах камней, быстрая томь. Известково-седой галечник, плоская пойма, изборожденная кривунами сухих проток. Даль была залита туманом. И туман ослепительно колился и таял. Струил на пойму и реку и полустанок матовый свет. Приезжий медленно прошел вдоль пустынной платформы к спуску. Был он невысок, суховат в плечах. Вдоль пробора темных, энергично зачесанных волос текла отчетливо белая, как мазок кисти, прядь. Внизу, за лестницей, перетаптывались две подседланные лошади. Морды их по самые ноздри были завешены репейными чубами. Сидел Подстелив лопушину, скучал парнишка лет шестнадцати. Брезентовая куртка, небрежно сбитый на висок, серый выгоревший берет, пропыленные кирзы. — Не из Канымской партии? — спросил приезжий, остановившись над ним. — Оттуда. Парнишка глянул снизу вверх, приценивающе. — А вы, значит, из инспекции? — Верно. Лохтин моя фамилия. — Ага. Парнишка поднялся со ступеньки. — Ладно, а то, гляжу, поезд прокатил и никого. Ну, думаю, до чего же не хотелось такую рань подыматься, и вот, пожалуйста, порожняком возвращаться. Говорил он неустоявшимся сиплым баском, с легкой рисовкой в голосе и движениях. Не спеша обошел лошадей, покачал седло на крепость, отвязал поводья. — Садитесь на рыжую, смирная кобыленка. Ну, ничего, за моим греком капотит, как привязанная. Эх, погодите, стремя подкарачу Думал, вы порослей будете. Приезжий улыбнулся. Без видимых усилий, легко сел в седло. Сам стал подтягивать стременные ремни. — Как зовут? — спросил он. Парнишка потоптался нерешительно, пробормотал. — Геркой. — Ну ладно, подались. А чемодан дайте сюда. Я его в рюкзак и привьючу. — Спасибо, Гера. Ты брат предусмотрительный. — Ученый уж. — сказал Герка значительно. — Из города встречаю. Оттуда все с чемоданами до да с Они миновали спавший еще поселок, обогнули клочкастый, потоптанный скотом черемушник, где пахло подсохшей прелью, а в старой паутине висели, как мухи, черные сморщенные ягоды. Выехали к реке, к мосту. Солнце едва шевелилось в тумане, холодно посверкивала река. По скошенным скулам ледорезов струилась рябь. Воздух был полон деревянной колодезной сыростью. Приезжий спрыгнул на землю, зашагал к воде по скрипящей податливой дресве. На ходу снял плащ, разделся до пояса. Зачерпнул пригоршню воды, плеснул в лицо и на грудь, ухнул, засмеялся, стал растирать тотчас же порозовевшую шею. От левого плеча к спине высветилась зубчатая, лишенная здоровой смуглоты ленточка-шрама. Умывался он долго, с наслаждением, брызги сыпались дождем. Подошел, отфыркиваясь, блестя мокрым телом. — Ты уж извини, не умывался я сегодня. В вагоне духота, вода под краном, как чай. А тут я тебе скажу, не вода, а чисто пламя. Бррр, ух, тебе дам! Растираясь полотенцем, пританцовывая, продолжал. — Рыбалка, я думаю, тут знатная, да? — Ничего, рыбалка, не жалуемся, — сказал Герка сдержанно. — Без рыбы не возвращаемся. — Ну, — радостно сказал приезжий, — а охота? Стреляй не хочу. И этого добра навалом. Кто хватку имеет, конечно. Вы что же, охотник? Да как тебе? Половинку рыбак, а половинку охотник. Только редко эти блага перепадают. Как говорится, текучка заела. Он шумно выдохнул потянул на голову рубаху. Это вас на фронте? Герка хлопнул себя по плечу. Что? А, да. Заметная память. Осколком или пулевая? Деловито осведомился Герка. Ни то ни другое, брат. Танк надо мной проехал, какой-то штуковиной задел. Подбили? Танк-то подбили. Куда ему было деваться? Ну я готов. Потопали, что ли? Через мост ехали молча. Подковы сухо татакали по изжеванному гусеничными траками на стилу. Герка придерживал коня, старался не обгонять своего спутника. Тот сидел расслабленно, положив руки на взгорбок седла. — А что? — спросил Герка. — Гургена Ивановича у нас больше не будет. — Кого? — Ну, этого, нашего инспектора. — А, вон-то о чем. Как тебе сказать? Будет, наверное. Приболел он, лечиться ему доктора велят. Гляди-ка, опрочный вроде старикашка. Он нашу партию лет сто инспектирует, всех по имени-отчеству, под каждым на три метра в землю видит. Керка вдруг умолк, зыркнул на спутника, точно прибросил в уме. Есть ли смысл развивать эту тему перед новым инспектором? И продолжал. Притрусит вот на этой рыжухе, горного мастера за пуговицу изловит, — Петрович, — говорит, — как жизнь, душа моя, как твой проклятый ревматизм? Тормозные приспособления на воротках ставишь? Или обратно, душа моя, на твой участок бломбочку будем навешивать. И пошел по всей партии давать шороху. Мастера бегают, как дустом обсыпанные. Спутник скупо улыбнулся, рассеянно посмотрел по сторонам. Дорога увильнула с поймы, рассекла коридором пихтач. Запах тины сменился застоявшимся, горьковатым душком папоротника. Несмотря на ранний час, было около семи, начальник Канымской геолого-разведочной партии Павел Иванович Крутко уже сидел в конторе, ожидая гостя, о котором предупрежден он был радиограммой вчера, с последним сеансом связи. Склонив свою крупную, с тяжелым лбом чубатую голову, он коротал время, перелистывая бумаги, папках и россыпью лежавшей перед ним на массивном столе. Сосредоточиться ему мешало ощущение беспокойства, даже не беспокойства, а какой-то неясности, связанной с приездом горного инспектора. Сам факт приезда волновал его мало. Инспекторов Крутько не боялся, повидал их на своем веку, слава богу. Даже в худшие времена, когда дела в партии плелись нога за ногу, он умел с ними ладить. Если же поладить почему-либо не удавалось, не останавливался перед маленькими хитростями, запас которых был у его горных и буровых мастеров безграничен, и не видел в этом беды. Наиболее серьезные нарушения устранял неспешно после отъезда инспекции. Зато работа участков, особенно вышек, шла своим чередом. Нынче же партия работала не хуже всех, и его беспокоило другое. Сразу по получению радиограммы непривычно скупо извещавший о выезде в партию инспектора РГТИ, Крутько отправил ответную. «Прошу уточнить цель приезда инспекции. Кто такой Лахтин? Я его не знаю. Хотя у меня полный ажур, зачем играть в прятки?» Ответ начальника экспедиции был еще короче и загадочней. «Цель достаточно серьезна. Выяснишь лично, не загружая связь пустыми вопросами». Крутько встал. Распахнул створки окна. Стекла слабо звякнули, Потек в комнату земляной Знобкий сквознячок. Через улицу, на высоком крыльце магазина, Сидели три пожилые женщины С кошелками. Их резкие, застойные утренней тишине Голоса перекрывали друг друга, Отчего, казалось, Женщин значительно больше. Внезапно женщины примолкли, Повернули головы. Из конца улицы, от реки, Отчетливо донесся перестук копыт. С города никак кто. Один на взгляд Герка, а с ним инспектор это бабоньки. Ей-бо, мой ни свет ни заря сегодня умотался. Инспектора говорит ждем, а у меня говорит крепя в шурфах от забоя отстали, чтоб его пятнало. Иванович! закричала вдруг одна из женщин, увидев в окне конторы начальника партии. Примай дорогого гостя! беги за поллитром. Спасибо, Павловна, — отозвался тот усмешливо. — Займи на меня очередь. — Ладно уж, пропустим так. Вошел в кабинет первым Герка, гремя сапогами, небрежно бросил. — Привез, Павел Иванович. Куда мне сейчас? — Погоди. Крутьков встал навстречу приезжему, они поздоровались. Узкая и неожиданно крепкая, как брусок, Ладонь гостя утонула в кургузой ухватистой, с волосатыми пальцами руке начальника партии. Скользом, но испытывающие, приценились друг другу глазами. Лахтин, Крутько, сбрасывайте плащ, присаживайтесь. Как добрались? Отлично. Сопровождающий меня общительным оказался, скучать не давал. Так я коней отведу. хмури сказал Герка. Да погоди. Крутько вернулся на свое место за столом и, обратясь к приезжему, «Мы, пожалуй, сделаем следующее. Уточним вашу программу, а потом Герка проводит вас к жилью. Позавтракайте, отдохнете чуток с пути». «Можно и так», — согласился Лахтин. «А пока мы все тут обговорим, Гера пусть отведет коней». «А, ну добро», — согласился Крутько. Лахтин вынул расческу, тщательно зачесал волосы, поскреб кончиком виски, осматриваясь. Вдоль бревенчатых побеленных стен были приколоты схемы Синьки, пожухшие листки графиков. Длинная, составленная из многих фотоснимков, коробилась панорама поселка. Крутько настороженно следил за гостем. Лахтин посмотрел в окно, из-за которого доносилась разноголосица очереди, ожидавшей открытия магазина. Обернулся на дверь и спросил: Нам не помешают? Думаю, нет. Рабочий день с восьми. Лахтин сел сбоку стола, сцепил ладони, зашевелил большими пальцами, внимательно глядя на них. Вся сложность в том, что для вас, Павел Иванович, я не инспектор Госгортехнадзора. Дело, которое привело меня к вам, вот такого неприятного характера. Продолжал Лахтин, ровно, пуднично, полуприкрывая глаза. Два месяца назад в одном из городов, который, кстати, на другом конце страны. «Было совершено преступление, причем довольно серьезное. Была взорвана касса». «И по вашим сведениям...» — Крутьков усмехнулся. «Преступники скрылись здесь, в моей партии?» «Не совсем так. На месте найдены остатки материала, в который была упакована промышленная взрывчатка. Установлено, что взрывчатка из вашей партии». «Лихо дело!» Крутьков взял протянутое ему удостоверение Долго читал, хмуря бугристый лоб, потом сказал. «Ну что ж, майор, чем я могу вам помочь?» «Наверное, поступим так», — сказал Лахтин. «Вы дадите команду, пусть мне подберут документацию по расходованию в партии всех взрывчатых материалов. И как можно быстрее». «За какое время?» «Скажем, за полтора последних года. Для начала, думаю, достаточно. Сейчас можно будет поглядеть склад, а уж завтра я займусь бумагами. Ну, а там увидим». «Поживу, присмотрюсь. Кто имеет непосредственный доступ к взрывчатым материалам?» «Самый ограниченный круг». «А именно...» «Так...» Крутько растопырил пятерню, уставился на нее. «Заведующий складом взрывчатых веществ. Раз. Старший инженер. У него право контроля при производстве работ. Два. Горный мастер. Три. Взрывник, само собой. Это четыре. «За доставку в партию и хранение целиком и полностью отвечаю я». При этом он загнул последний палец. «Вот, собственно, и все». «Что это за люди?» «Как вам сказать? Разные люди. Не без слабостей, конечно». Крутько снова забарабанил ногтями по столу. «Но никого из них, понимаете, майор, никого, за в хищении взрывчатки не могу. Это вы уж меня увольте». Хмурый выпал на долю начальника партии день. Выбитый из ритма привычных дел, грозно вышагивал он вслед за Лохтиным по территории склада. Заходил в полутемные с закрытыми ставнями складские домики, где пахло сушью и старым деревом, и выселись штабеля ящиков с синими по диагонали росчерками. Томительно сидел в сторожке, пока Лохтин всюду последней страницы не просмотрел регистрационную книгу. Односложно и отвечал на его вопросы, а в сознании его тупо и коротко стучало «Кто же?». Заведующий складом Михей Тугедешев, пожилой мужчина с вислыми плечами и круглым лицом, от природы лишенным растительности, топтавшийся тут же и каким-то чутьем уловивший, что проверка не из рядовых, повел себя столь суетливо и растерянно, что забыл вернуть лохтяну спички и сигареты, изъятые у того на входе в охраняемую зону. И уже Крутько поймал себя на мысли, что смотрит на Михея не теми глазами, какими смотрел на него вчера, хотя отлично знал, что потеря взрывчатки непосредственно со склада практически невозможно. И неловко было Крутько видеть беспричинную нервозность Михея, выдерживать его бегающий, спрашивающий взгляд. Выждав момент, когда начальник партии отошел в сторону, Михей сказал ему обидчиво морща лицо. Что же это, Павел Иванович, как снег на голову? Упредил бы чуток, дело-то наше общее. А ты, гляжу, форменно струхнул. С чего бы это? Так суть соли в чем? У меня на вышке замка нету. Хоть и пуста вышка, а замок положен быть. Оно заметил бы. Каждый день собираюсь Дударю напомнить. Выпиши, Дударь, замок, да запамятываю. И обратно песок в ящиках камнем спекся, сменить бы надо. «Вот и добро», — сказал Крутько, «чтобы завтра же замок к чердаку навесил и песок заменил, а заодно, чтобы от детонаторного склада ящики убрал, настроили баррикады. Обратно же Дударь, транспорту не дает, не на горбушке же я утащу. За зону можно и на горбушке перетаскать. Сделаем, Павел Иванович, все сделаем. И замок. Довику бы мне с дудрем не встречаться, навешаю. Так ведь суть соли в чем?» Неприятностей излишних не хотелось бы. — Всякая неприятность, она излишняя. — Да уж кого там! — вздохнул Михей, так и не поняв, для чего понадобилось начальнику замалчивать приезд горного инспектора. Улица-поселка одним своим порядком выбегала на берег речной протоки. Берег был обрывист, протока монотонно колгодела под ним, гоняя по стерженьку рядок стеклянно-пенистых горбов. Дом-гостиница стоял во главе этого порядка. Тальник со стороны реки густо и нахально просовывал свои лозы сквозь щели штакетника. В двух комнатах дома жила хозяйка с мужем и взрослой дочерью. В третьей – инженер партии Журавлев. И, собственно, только четвертая была для приезжающих. Стояли четыре кровати вдоль стен, ровненько застеленные желтыми волосатыми одеялами. Посередке стол и в углу. Огромный фанерованный шифонер-гардероб. Хозяйка гостиницы, пожилая женщина, по-сибирски ширококостная, в темном платке по самую переносицу и с дутыми серьгами в ушах, отомкнула Лохтину комнату, сказала, «Проходите, обживайтесь, вы один будете. Койка на вас какая глядит, та и ваша. Пожелаете чаю, на нашей половине печь, тамока и чай всегда». Лохтина смотрелся, скинул плащ женщина повернулась и уже от порога добавила а кого еще так скричите не стесняйтесь тут слышно меня антонидой парфирьевной зовут хозяйка вышла лахтин прилег на кровать пружины захрустели он прикрыл локтем глаза тотчас же смутно поплыли перед ним лица грубая мужиковатая начальника партии и круглая как тыква суетливая заведующего складом тугидешева Ну, что касается Тугедешева, тут дело ясное, как день. Каждый патрон и каждый капсюль, выданный со склада, задокументирован. Сложнее Скрутько. Он не хочет никого оскорбить подозрением, тешит надежду, что, может быть, органы все же ошиблись адресом. Во всяком случае, позиция начальника партии не облегчала лохтяну задачу. Он открыл глаза, решительно сел. К черту сейчас об этом. Один день ничего не стоит. Основное впереди. Лахтин шагал по поселку, без цели, просто так. Вечер был не по-осеннему сух, пахло землей и полынью убранных огородов. Бока сопок медно тлели куртинами осинника. Каным, заволоченный белесой дымкой, едва угадывался очертаниями своих сутулых вершин. «Хорошо бы выкроить денек, да сбегать на охоту. Места тут, видать, отличные», — подумал он, — Оглядывая сопки. От городской пыли бронхи очистить, серчишко уравновесить. И главное не расстравлять себя, работать спокойно, никакой перегрузки нервов. На крутых ступеньках клуба геолог возились, спихивая друг друга, визя ребятишки в ожидании сеанса кино. Сидела старушка с тазиком черемухи наполовину прикрытым марлевой завеской, торговала, покупателей не было. У колодца громко разговаривали, наполняя ведра женщины. Ломкой развалистой походкой прошли два подростка, узкие в бедрах расклешенные брюки, затянутые на последнюю дырочку ковбойские ремни, длинные, обогнавшие рост тела, руки. На краю дороги приткнулся зеленый военный тягач, груженный буровыми трубами. Между гусениц бродили гуси. Из-под низкого днища машины, бороздя по земле килем, выбрался гусь с мазутной каплей на спине, возмущенно гоготнул. И не город, подумал Лахтин, и не село. Странно все как-то. Позади клуба открылась волейбольная площадка, сейчас пустовавшая. Рядом был врыт сколоченный из досок теннисный стол. Двое парней с треском и азартными возгласами гоняли шарик. На брюнышках сидела, обняв голые колени, девушка, наблюдала за играющими. В одном из парней Лахтин вдруг узнал Герку. Тот тоже заметил подходившего Лохтина, весело кивнул. Был Герка в тесных джинсах и в белой с закатанными рукавами рубашке. В этом костюме он выглядел совсем мальчишкой. Лохтин присел на другой конец бревнышка, сбоку взглянул на девушку. Симпатичный профиль, литые волосы, загнутыми концами лежавшие на узких плечах, полудетский, еще чистый отчер губ. Старость — это когда все девушки кажутся красивыми. Он усмехнулся, стал следить за игрой. «Слабак!» — наконец подытожил Герка, бросил на стол ракетку. «Следующий! Таня, давай!» «Не хочу!» — сказала девушка. «Может, с вами?» Герка повернулся к Лохтину разгоряченным лицом. «А то я с Шуркой!» — он кивнул на своего партнера. «Квалификацию теряю!» «А что? Сыграем!» — согласился Лахтин, поднимаясь и расстегивая плащ. Но Гера, учти, я тоже в чемпионах не ходил. Да я и сам рядовой необученный, только вот у Шурки выигрываю. Таня, подтверди. Девушка склонила к плечу голову, улыбнулась неопределенно. Все верно, решил Лахтин, берясь за ракетку. Хвастливый парнишка этот, ее поклонник. Играл Герка чуточку небрежно, с уже знакомой Лахтину наивной рисовкой и шутливыми комментариями и первую партию стремительно проиграл. Это несколько озадачило его, а Таня не применула кинуть ему колкость. Потеряв несколько мячей подряд и в начале второй неожиданно посерьезнел, собрался, стал посылать мечи расчетливо и точно. Только посреди игры Лахтин заметил, что площадка стола сделана не по стандарту, шире и короче положенного. Мяч от его ракетки все чаще улетал за пределы поля к тому же скоро сказалась усталость ему так и не удалось как следует отдохнуть с ночной дороги сдав хотя и с небольшим счетом вторую и третью партии он признал себя побежденным а ты зря хитрил сказал он герке шумно отдуваясь играешь то неплохо да и вы тоже не из слабаков великодушно ответил тот к вашим свечкам я так и не приноровился ну ладно отыгрыш за мной согласен всегда пожалуйста с готовностью откликнулся Гирка. Лицо его снова приняло прежнее, буднично-простецкое выражение, хотя глаза продолжали азартно блестеть. Все-таки победа досталась ему нелегко, и он в душе гордился ею. «Только не сейчас», — сказал Лахтин. — «устал, да и темнеет уже, как-нибудь другой раз. А парнишка, кажется, не так прост, как хочет себя показать», — подумал он тут же. Лахтин вошел в кабинет начальника партии к концу дня, держа под мышкой пухлую папку. Косые разлеты теней под глазами обозначались резче. Молча присел на стул, папку поставил в колени ребром, оперся на нее локтем. В углу над радиотелефоном сутулился буровой мастер. Прижав к уху громоздкую трубку, твердил монотонным голосом. «Каным! Каным! Я База! Я База!» «Как меня слышите? Прием!» Щелчок, полминуты молчания, щелчок и снова. «Каным! Каным! Я база! Я база! Как меня слышите? Как слышите? Я вас не слышу. Прием!» Крутько посмотрел на часы. «Бросай, Васильич! Время кончилось, они уже от аппарата ушли. Кликни, как пойдет сейчас, радиста. Пускай завтра до первой связи забежит, покопается». Вчера копался, вздохнул буровой мастер. Что же делать? Пусть питание усилит, антенну проверит, может сбилась. Нельзя же без связи. То-то и оно. По утру тягач на гору идет. Что им посылать, дьявол его знает. Буровой мастер вышел. Лахтин пересел к столу, потер виски, медленно развязал тесемки, открыл папку на середине, стал сосредоточенно перебрасывать листы, беря их щепотью за верхний уголок, спросил рассеянно, чтобы заполнить паузу. В документах встретилась фамилия Паничкин. Как зовут? — Вы о горном? — Да, о горном мастере. — Илья Ефимович. Пальцы Лохтина замерли на полпути. Он кинул быстрый взгляд на Крудько. — Надо же! Друг у меня был Паничкин. Воевали вместе. Тоже Ильей звали. — Ну, это бывает. — сказал Крутько. — Бывает, — согласился Лахтин. В живых только нету. — Погиб, значит? — Да, погиб, — кивнул Лахтин. Вот оно как. Крутько сочувствующе помолчал, выбил ногтями дробь, повеселел вдруг, проговорив. — А насчет совпадений напомнили вы мне? История со мной вышла. В армии тоже было, на формировке стояли. Поскреб-чуб. Хмыкнул, как бы заново удивляясь тому, что собирается рассказать. Построил нас первый день старшина. В руках список, перекличка. Доходит очередь для меня. Крутько. Я отзываюсь и, как положено, шаг вперед. Гляжу, человека через четыре, тоже кто-то шаг вперед и тоже кричит. Я. Вот, значит, какое дело, старшина говорит. Родня вроде. Заглядывает в список. Крутько Павел. Я еще шаг вперед. Мой однофамилец тоже шаг вперед делает. Развил руками старшина. Скажите, пожалуйста, еще и тески. Крутько Павел Иванович. Мы оба шаг вперед. Чуть на старшину не наступили и таращимся друг на друга. А весь строй так и покатился. Прекратить смешки в строю, кричит старшина и к нам опять. Каким же манером я вас отличать буду, голубчики? В меня тычет. Ты какого года? 917-го, отвечаю. А ты? И я, товарищ старшина 17-го. Ну тут, понятно, смех еще пуще, шутки. Острословы советы разные предлагают. Старшина разозлился, скраснел весь. Дисциплина с первого дня рушится. Авторитет его падает. Руки по швам и командуют. Смирно! И снова ко мне, уже зло. Какого месяца? Февраля, отвечаю. Тогда старшина оборачивается к моему теске и зловеще так. «Ежели и ты, — говорит, — сейчас мне заявишь, что родился в феврале, я вас обоих, голубчиков, к отконвоирую. Пущай там разберутся, кто это вас под копирку делал». «Никак нет, товарищ старшина», — тезка мой отвечает. «Я рожден в сентябре». А старшина уже не верит, сомневается. «А ну, предъяви солдатскую книжку». «Взял, читает, верно, в сентябре». Так вот, говорит, Павел Иванович Крутко Крутко, семнадцатого года. Зарубите, и все запомните. Ты будешь отныне Крутко-февральский, а ты Крутко-сентябрьский. Вопросы есть? Становитесь строй. И потом даже в наградных листах писаря мне так и писали. Крутко, Павел Иванович, февральский. Лахтин слушая, улыбнулся. Потом стал снова перекладывать листки. Слева направо. Что-нибудь новенькое? Крутько, помолчав, показал на папку. Лохтин, наконец, нашел, что искал, отогнул лапки скоросшивателя, аккуратно извлек из середины листок. Мгновение смотрел на него, словно о чем-то сожалея, протянул начальнику партии. Вот, взгляните. Приказ номер 38 Поканымской геолого-разведочной партии Усинской экспедиции от 27 мая 1967 года. 26 мая 1967 года в Канымской партии произведено испытание взрывчатого вещества на передачу детонации. В результате испытаний установлено амонит номер 6 ЖВ, патронированный, партии номер 1011, изготовленный 25 января 1966 года, к дальнейшему употреблению не пригоден. Акт испытаний номер 9. На основании вышеизложенного приказываю «Аммонит номер 6 ЖВ, патронированный, номер 1011, изготовленный 25 января 1966 года в количестве 220 кг, уничтожать способом взрывания 28 мая 1967 года». Для уничтожения ВВ назначаю комиссию в следующем составе. Старший инженер Журавлев Н.А., Председатель комиссии. Горный мастер Паничкин ИЕ, член комиссии. Взрывник Тугедешев М.С. Член комиссии. Акт уничтожения представить на утверждение 28 мая 1967 года. Начальник Канымской ГРП Крутько. Крутько ладонью прикрыл лист с приказом, отодвинул от себя. Что вас тут остановило? Следом и акт должен быть. «Да, он есть, подписан комиссией. В чем же проблема?» Лохтин закурил и, не вынимая сигареты изо рта, щурясь от дыма, помял обеими руками карманы, нащупал записную книжку, сказал. «Вы уверены, что акт этот соответствует действительности?» Крутко нахмурился, глянул из-под тяжелого лба. «Рисковые вещи, говорите, майор?» «Возможно», — согласился тот. «Бросить такое обвинение?» «Я никого пока не обвиняю. Я хочу разобраться». «Пожалуйста. Но, уверяю, вы не с того конца идете». «И это может быть. Убедимся, пойдем с другого». «Все-таки на чем основана ваша уверенность?» «Как на чем? Да на всем». Крутько не выдержал, встал из-за стола, прошагал по кабинету. «Да вы просто не представляете, как происходит уничтожение списанного аманита. Если уже на то пошло, уничтожение это было произведено. Было. Весь поселок слышал. Окна чуть тогда не полопались. Нет, майор, так нельзя. Начнем уж сразу с другого конца. Почему же? Возразил Лахтин. Давайте только разговаривать на языке фактов, а не эмоций. Вы сказали, взрыв тогда слышали все. Это уже факт, против которого, как говорится, не покатишь. Да бог мой! Крутько оперся руками о крышку стола, крышка застонала. А уничтожен, причем законно. Мир праху его. Что вы против этого факта имеете? Видите ли, Павел Иванович, Лахтин раскрыл записную книжку. Дело обстоит так, что в той взрывчатке не сработала половина патрона. Вот те полпатрона и дали возможность определить его происхождение. Партию изготовления номер 1011 и дату изготовления 251.66. Загляните-ка в приказ, сверьте. Крутько сел, сгорбившись. Каменная складка воротничка впаялась в шею. Так, лихо дело. Доработался, называется, усмехнулся сам себе жестко. Так, что же дальше, майор? Что дальше? Мне надо познакомиться с этими людьми. — Ладно. Только взрывник Тугедешев на больничном в город на лечение уехал. Дня через два должен быть. Паничкин сейчас на Канымском участке. Когда вернется, не могу сказать, а вызвать нельзя. Связь, черти ее связывали, нарушена. Завтра тягач туда идет. На гору с грузом. Если хотите, поедем. — Конечно. — Ну, а Журавлев здесь. — С Журавлевым я уже познакомился. Как-никак соседи, — сказал Лахтин.